глоссарий Аманта официальная любовница, фаворитка. БДСМ психосексуальная субкультура, основанная на эротическом обмене властью и иных формах сексуальных отношений. Вивьера богиня, покровительница запретных удовольствий. Вивьерами называют шлюх, которых власти клеймят знаком, похожим на лилию. Вергулия трава сильно концентрированный настой, который используют как противозачаточное средство. Гильян – трава с наркотическим эффектом. Горные керсы – горные коты, размером с лошадь, на которых ездят норды. Дан – наместник Дандрии, титул наследуемый. Дандрия – Отдельная область, возглавляемая Даном и входящая в состав единой страны, у которой есть правитель. По аналогии с нашим миром, Дандрия – герцогство. Дан – герцог. Дандрии не имеют названий, но имеют присвоенный им номер. Дом Вивьеры – бордель. тира темная богиня, воплощение злого начала, повелительница всякой нечисти. Итировы кущи. По легенде, где-то в глубине подземелий есть сказочное место, похожее на райский уголок, в котором навсегда исчезают случайные путники. Коржевник. Ягоды, из которых делают бодрящую настойку, снимающую сонливость. Ки шахр. Полчаса. Леф. Принятое в обществе лефери обращение к мужчинам любых возрастов и социальных сословий. Лефа. Обращение к женщине. Лефандрия. Страна, где живут серые лефери. Лефери название народа, характерными признаками которого являются: светло-серый цвет кожи и заостренная форма ушей. Также словом лефери называют нескольких лефов. Майкрос аналог земного лобстера. Миригор город по соседству со Стортхемом. Нар ученик или первый ученик Тот, кого выбирает наставник из числа своих учеников и занимается с ним индивидуально. Обычно курс длится полгода, но есть и варианты. Норды – лефы с генетическими мутациями, они же меченые. Орна – одно из чудовищ, обитающих в подземельях и тиры. Внешне похоже на треуглавую гидру. Песня про 10 нерадивых нордов. Автор Крис. Пиот – грибы с наркотическими свойствами. Подземелья Итиры. Под горным массивом, где поселились норды, находятся подземные пещеры, переходы, реки и кучи еще всего неизведанного Лефери. Именно там рождаются красные кристаллы. р а Режим адаптации. Рассветный храм и закатный храм. Храмы, где поклоняются Имхольту. Рассветный для женщин, закатный для мужчин. В рассветном принято проводить обряды венчания и наречения новорожденных. В закатном принято заказывать службу по покойному, а также там можно при определенных условиях расторгнуть брак. Ри – наставник, тренер. Одним словом, тот, кто чему-либо обучает других лефери, например, Йенри. Риль – рилья, что-то вроде старейшины или главы. Используется как приставка к имени, которая показывает статус лефа или лефы. Например, Грэмриль, касриль, верилья. Рильтора что-то вроде городской ратуши. Римхольд бог солнца, верховное божество данного мира. Ристис металлические пластины с графическими изображениями, предназначенные для азартных игр, аналог земных карт. Ришва крупное насекомое, похожее на жирного червя, с крыльями и глазами стрекозы. Сай помощник, заместитель. Например, Керсай. Стортхэм, гора, в пещерах которой расположена община нордов. Стортхэмом называют и саму общину. Таман покровитель Аманты, любовник. Чаша атави неприметная с виду чаша, украшенная зелеными камнями, но любая жидкость, попадающая в нее, становится своеобразным сонным зельем. Фирсы таинственные человекоподобные существа и намирцы. Шахар Временной отрезок соответствует примерно пяти минутам. Эйдан – король-правитель. Эрские змеи – сильно ядовитые змеи, которые водятся в подземельях и тиры и иногда выползают на поверхность. Попадая в кровь, их яд убивает практически мгновенно.